Оба дня Света с Андреем находились в полубезумном состоянии, непрерывно пакуя и укладывая всякое барахло. Разумеется, в первый же день глубоко-глубоко были упакованы все предметы самой первой необходимости. Поэтому ругань в квартире стояла несусветная. Особенно, когда Света, находясь в ванной, вдруг обнаруживала, что зубы ей придется чистить пальцем или веником. Потому что Андрей уложил все зубные щетки. А Андрей, вскипятив чайник, выяснял, что чай пить придется прямо из сахарницы или из ладошки, потому что все чашки и стаканы уложила Света. Я уж молчу о том, в какое положение были поставлены всякие экзотические домашние животные, вроде меня и цигейки, потому что наши мисочки для еды были упакованы еще в самом начале сборов. Наши права попирались самым кощунственным образом. Раньше как происходил процесс завтрака? У меня был специальный подносик, купленный Андреем в припадке нежности ко мне после неудачного похода на птичий рынок, который Андрей раскопал в той самой палатке, где ему продали беруши от кошачьих воплей. На подносике было два отделения – для сухого корма и для воды. Света осторожно наливала воду в левое углубление, а в правое закладывала вареную рыбку или мои любимые мясные консервы. Я в зависимости от настроения или великодушно кушал, или начинал кабениться, делая вид, что сегодня водичка должна быть налита в правое углубление, а еду необходимо положить в левое. Если я кабенился, то Света брала подносик и разворачивала его на 180 градусов, показывая, что теперь все в порядке. Если у меня настроение кабениться не пропадало, то я делал вид, что простой разворот на 180 градусов меня не устраивает, и что она должна воду вылить, переложить туда еду, а в едальное углубление налить воды. Дальнейшее зависело от того, насколько Света торопилась на работу. Если не торопилась, то она выполняла требуемое, объясняя вслух, как же она ненавидит мои выкрутасы. Если же Света торопилась, то я легонько получал по ушам и был вынужден есть то, что поставлено, уже не выкобениваясь. И всего этого счастья меня лишил переезд. Мой подносик упаковали, мою старую едальную плошку тоже упаковали, да что там говорить, даже старую питьевую плошку заложили на самое дно пакета». И во что превратилось утреннее едальное шоу. Нам с цегейкой пихнули какое-то пластмассовое корыто, наполненное непонятно чем. Сказали «быстро кушайте, сейчас не до вас». И все. Воды вообще налили в пластмассовое кашпо из-под цветов. У меня при взгляде на это кашпо сразу морская болезнь разыгралась. Там же утонуть можно. Какие уж тут выкобенивания. Какие тут соблюдения едальных церемоний. Просто плюнули в душу, однозначно. Причем даже и внимания никто не обратил на то, что кот расстроен. Что кот даже не до конца обглодал куриное крылышко. Настолько он был возмущен. А ведь раньше Света немедленно обратила бы внимание на эти зловещие симптомы. Сразу бы началось «Ну, шашлычок, ну, солнышко, ты почему не докушал курочку? Может, хочешь немного консервов, а? Может, у тебя животик болит? А сейчас всем наплевать на мой животик». Мы даже с цигейкой немного поссорились, потому что я, когда увидел такое явное пренебрежение ко всем традициям, предложил ей гордо отказаться от еды и питья часа на два, чтобы ребята почувствовали, что они наделали. Но эта негодяйка меня не послушала и быстро сожрала все, что лежало в корыте. И даже не подумала, что сегодня нам миска досталась одна, так что Света не поймет, что я ничего не поел». И это называется подруга. Давить таких подруг. Я ей так и сказал, что если еще раз такое произойдет, то я перестану лоббировать ее интересы в нашем доме. Она уже забыла, что осталась здесь только благодаря моему покровительству. Впрочем, цигейка почему-то не сильно отреагировала на мое возмущение. Этот переезд, видать, на всех подействовал самым отрицательным образом. Она только пробормотала, что, мол, надо есть, пока дают, и убежал под стул. А я остался стоять как дурак посреди кухни, причем все думали, что кот шикарно поел, раз миска стоит пустая. А я жрать хочу! Цегейка же одна все съела. Пришлось прибегать к намекам. Впрочем, даже на это ребята сегодня не реагировали. Андрей меня вообще выставил из компьютерной, потому что, видите ли, я потерся о его ноги в тот момент, когда он укладывал в коробку свой любимый принтер, в результате чего он, понимаете ли, испугался и уронил принтер на сканер. Орал еще при этом так, что даже бабульки во дворе испуганно затихли. «Можно подумать, что я виноват в том, что у сканера треснуло какое-то там стекло». «Ну, треснуло. Пускай стекло из окна вытащит». У нас по всей квартире в окнах шикарные стекла. Все равно же отсюда съезжать. А что у принтера крышка треснула, так надо было его в руках криворуких сильнее держать. Подумаешь, котик толстый животик, а ноги потерся. Я же его не кусал и не мявчил. Просто потерся, мол, дай пожрать, зараза. А он заорал, как какая-то институтка, и уронил свой паршивый принтер. самый виноват. Между прочим, это не очень хорошая манера – брать меня за шкирку и выбрасывать в коридор с такой силой, что я на брюхе доехал аж до кухни. Это унижает мое кошачье достоинство и стирает мое физическое достоинство, потому что пол довольно неровный. Даже Света в этот раз не отреагировала на мой намек. Я даже выбрал хороший момент, когда она сидела на пуфике – И укладывала в сумку свою косметику. Так что никакие чертовы принтеры со сканерами не пострадали бы. Но она в ответ на мои ласковые трения о ноги только рассеянно приговаривала. «Ну хватит тебе, шашлычок. Я знаю, что ты меня любишь. Но маме нужно собираться». «Люблю я ее, как же. Жрать давай!» Сколько можно намекать, в конце концов. «Все-таки люди жуткие эгоисты». Думает, что животное от них просто без ума и жить не может, если не выскажет свою любовь. Не знаю, может собаки и такие, но мы, коты, этим идиотизмом не страдаем. Кушать положили, хорошие хозяева, любовь и все такое. Не положили дураки и козлы. Налью в тапок и в удобный момент укушу за ногу. Пусть знают, что раз купили кота, значит никакие чертовы переезды не должны помешать его покормить. «Сначала покорми кота, потом переезжай, понял?» Вот разозлили они меня, дальше некуда. «Действительно, что ли, в тапок кому-нибудь налить?» Наконец грянул день переезда. «Ну, об этом вообще без слез рассказывать нельзя». Если несколько дней перед переездом я еле пережил, то чего уж говорить о самом переезде, который для меня стал таким потрясением, что лучше о нем вообще не вспоминать. Но надо, чтобы все коты знали, чем им грозит смена квартиры у хозяев. Потому что люди, они ведь какие-то странные. Самые простые вещи делают так, что изводят себя, близких, а главное целый табун домашних животных, если он, конечно, вводится в доме. Между тем, с нашей кошачьей стороны переезд – дело очень простое. Ну что сложного в переезде? Зачем такие нервы, крики, вопли и сплошная неорганизованность? Вот если бы меня попросили руководить переездом, кстати, очень здравая мысль. Непонятно только, почему она им не пришла в голову. То все было бы совсем по-другому. Вот смотрите. «Три дня до переезда». Света с Андреем мягко ходят по квартире, аккуратно и спокойно укладывая вещи, начиная с самого низа шкафов. Ведь давно известно, что в самом низу лежат вещи, которыми они реже всего пользуются, поэтому начинать укладывание надо с самых закоулков. Причем есть еще один хороший совет. Когда берешь какую-то вещь, чтобы ее уложить, вспомни, сколько месяцев назад ты ее последний раз использовал. Если это было больше, чем год назад, тогда вещь укладывай не в коробку, а в мусорное ведро. И все. Проблема решена. В конечном итоге у тебя вместо целой горы коробок останется всего пара-тройка аккуратных коробочек с действительно нужными вещами. Кстати, коты человеческим барахлизмом не страдают. Вот я, к примеру, прожил в этой квартире целый год. И что я с собой беру на новую квартиру? «Всего ничего. Плошку для еды и воды, старую плошку для воды, вдруг новая сломается, старую плошку для еды, чтобы ностальгия не мучила, корзиночку, в которой я сплю, подкладку для корзиночки, старую подкладку, парадную подкладку, у нее на боку алый бантик». Теннисный мячик, которым я играю, старый теннисный мячик, которым и не играю, но и выбрасывать не собираюсь, потому что он мне дорог как память, старые светины рейтузы, которыми я люблю играться, телевизор. Ребята считают, что это их телевизор, но он явно мой, потому что они его включат и тут же засыпают, а я его смотрю. Старый свитер Андрея, в котором я люблю валяться, правда Андрей считал, что это новый свитер, но я его быстро убедил, что свитер уже старый, после того, как один раз на него налил. Ну и еще несколько вещей, о которых не стоит даже и говорить, так что, как видите, всего ничего, никакой тонны коробок, не то, что у них, впрочем, я отвлекся. Давайте вернемся к плану. Вещи собирай аккуратно и спокойно, но целеустремленно. Прерваться можно только на то, чтобы покормить голодного кота. Два дня до переезда. Начинай выгребать вещи из ящиков, которые можно открыть, не сильно нагибаясь. Причем то, что лежит с краю, сразу клади в коробку, а то, что лежит в самом дальнем углу ящика, клади в помойку. За всеми этими заботами не забудь покормить кота». День до переезда. Выгребай вещи из плотяных шкафов и потихоньку разгребай ящики, которые открываешь каждый день. Мисочку для кошачьей еды и саму еду ни в коем случае не упаковывай. Их лучше до последней минуты держать сверху, чтобы перед отъездом уложить в отдельный пакетик. Во время упаковки вещей в чемоданы хорошо бы позвать кота, чтобы он повалялся на этих вещах. Так больше влезет. Когда кот вдоволь поваляется на вещах, не забудь его покормить, так как от спорта разыгрывается аппетит у кота. Переезд. Утром спокойно встаешь, кормишь кота, укладываешь его мисочку и еду в отдельный пакетик, вызываешь машину, берешь кота и перевозишь его вместе с пакетиком в новую квартиру. Там коту даешь выбрать себе место. Только не торопи его, потому что от правильности выбранного места зависит твой уровень комфорта. Устраиваешь его там, кормишь, чтобы он легче пережил переезд, после чего отправляешься обратно и перевозишь оставшиеся коробки. Когда все перевезешь, вещи разбери немедленно, чтобы коробки не мешали коту ходить по квартире. В момент распаковки чемоданов позволь коту поваляться на вещах, чтобы они хотя бы немного разгладились. После этого не забудь покормить кота. «Ну как планчик?» По-моему, просто шикарный. Если бы люди ему следовали, то процесс переезда не приносил бы ровным счетом никаких волнений, а проходил бы легко, весело и не травмировал психику домашних животных. К сожалению, Света с Андреем моего мнения в этом вопросе так и не спросили. Поэтому вместо переезда у нас был такой бедлам – что даже невозмутимая цигейка заколебалась по полной программе. Началось все с того, что в день отъезда нас неожиданно посетило жуткое подозрение. Ребята намерены оставить нас одних в этой квартире. Думаете, не может быть и все такое? Может, еще как может. Ведь вещи они начали укладывать аж за три дня до отъезда, ведь так? Но ни цигейку, ни меня они так и не упаковали. Значит, брать нас с собой никто не намерен. Но спасение домашних животных – дело лап домашних животных, поэтому был разработан четкий план. Необходимо самоупаковаться в какую-нибудь из коробок, после чего нас уж точно не забудут, так как коробки со своим дурацким барахлом они увезут в любом случае». Ведь в людях очень развита тяга к своему дурацкому барахлу. Они без него жизни себе не представляют. В кошачьей литературе это называется «барахольный синдром хозяев третьего типа жестокости». Придумано – сделано. Цегейка быстро прогрызла дырочку в одной из коробок с кастрюлями и забралась в самую большую кастрюлю. Она же, как вы помните, ростом с горжетку. Я же решил самоупаковаться со всеми удобствами, поэтому немного отодвинул не до конца закрытую молнию большого чемодана, залез вовнутрь и в свитерах сделал себе уютную норку. План, как вы поняли, был просто блестящий, но тем не менее провалился. Первый обнаружили цигейку. Света почему-то решила переставить коробку с посудой в другое место, ну и, короче говоря, цегейка почему-то дырку прогрызла не сверху, а сбоку. Когда Света коробку подняла, то она ее случайно наклонила, в результате чего из дырки посыпались кастрюли и крышки. Самой последней упала кастрюля с обалдевшей цегейкой. Впрочем, Света тоже немного обалдела и даже выразила цегейке свое недоумение тряпкой по ушам потому что, как выяснилось, это была самая большая и крепкая коробка, так что кастрюлю с крышками пришлось распихивать по другим коробкам, из-за чего Света очень разозлилась, коробки были уже упакованы и перевязаны. А я, лёжа в чемодане, только хихикал, слушая этот бедлам. «Меня-то здесь точно не обнаружат, ведь из щелочки молнии ничего такого не вывалится». Впрочем, оказалось, что радовался я рано. Андрею вдруг неожиданно понадобилось уложить в чемодан свою джинсовую жилетку, которую он случайно обнаружил внутри корпуса компьютера. Свете было объяснено, что там очень громко трещал жесткий диск, поэтому жилетка была положена в качестве звукоизоляции. Он раскрыл чемодан и увидел меня, свившего себе уютное гнездо из свитеров». Причем я ухитрился заснуть. С ветра они такие пушистые. И пробуждение было не очень приятным. Крыша над головой вдруг внезапно улетела, в глаза брызнул яркий свет и дикие Андрюшины крики на тему «Шашлык, скотина, чего ты тут делаешь?». По-моему, он просто болван. Потому что задает идиотские вопросы. «Что значит, чего я тут делаю?» «Сплю я тут, понял, дубина». Однако Андрею явно было наплевать на то, сплю я внутри чемодана или просто вспоминаю свою маму. Поэтому меня довольно невежливо оттуда вытряхнули и ласковым шлепком под зад проводили в коридор с условием, чтобы я до отъезда в этой комнате не появлялся. «Нет, ну точно хотят нас оставить, раз даже в чемодане полежать не дают». Мы с Цигейкой забились под шкаф и стали держать семейный совет. Цигейка предложила забраться еще в какую-нибудь коробку, но я это решительно отверг. Потому что если гениальный план сразу не сработал, значит его надо менять. Тем более, что остальные коробки были небольшие. И если в них прогрызать дырку, то они бы просто развалились. Поэтому я предложил следующий план. «Мы не прячемся». А наоборот, со страшной силой постоянно напоминаем о себе. Если куда-то и залезаем, то напоказ и с гавками-мявами. Тогда никто нас не забудет в этой дурацкой квартире. Предложено сделано. Мы с цигейкой стали шляться по квартире и путаться у ребят под ногами, при этом постоянно заявляя себе громким мявом и негромким цигейкиным аф. Однако и эта блестящая, как я считаю, тактика своих плодов не принесла. Света решила, что мы хотим кушать, поэтому отвела нас на кухню к корыту, в которой накидала всяких съестных припасов. А Андрей просто пару раз наступил на меня и один раз на цигейку, в результате чего мы узнали, что в его лексиконе появилось много новых выражений, а кроме того Андрей заявил, что всякие путающиеся под ногами животные на новую квартиру не поедут». Пришлось опять раскидывать мозгами, в результате чего я родил совсем уж гениальный план. Мы с Цигейкой просто легли на пороге, справедливо рассудив, что при выходе из дома нас уж в любом случае заметят. Как ни странно, гениальная идея вновь обернулась пшиком. В дверь зазвонил звонок. Пришел шофер машины, которая должна была перевозить вещи. Андрей побежал открывать и открыл дверь вместе с нами, приперев нас дверью к стенке так, что мы с Цигейкой чуть не стали совершенно плоскими. Пока шоферы-грузчики выносили вещи, мы выбирались из-за этой чертовой двери. А потом попытались было снова напомнить о себе. Но Андрей без лишних разговоров затолкал нас в ванную и заперто.